Добровольное продолжительное голодание является одним из самых важных и наименее понятных путей к сохранению и восстановлению здоровья и применению его как метода лечения, также старо, как и само человечество. Идея воздержания от пищи для борьбы с болезнью так проста, что современные медики, возможно, поэтому и не могут ее принять. Ведь эта терапия не требует ни дорогостоящих лекарств, ни ультрасовременной техники, ничего, кроме знающего врача и воды. Издавна понятие о терапии голоданием для многих людей ассоциировались с представлениями о вынужденном голоде и связанном с ним страхом голодной смерти или причинении серьезного вреда организму. Утверждалось, будто голодание ослабляет сердце, приводит к коллапсу, вызывает атрофию желудка или переваривание его стенок желудочным соком. Грубо и неотвратимо нарушает обмен веществ в организме, вызывает отеки и ацидоз, дегенерацию клеток и авитаминоз, разрушает зубы, понижает сопротивляемость организма болезням и так далее и тому подобное. Все эти опасения совершенно необоснованы. К сожалению, противники РДТ никогда не являлись специалистами в этой области. Они под словом голодание даже и теперь подразумевают обычное бессрочное лишение пищи, при котором в организме действительно могут развиться необратимые процессы. Человек, голодающий вынужденно из-за того, что ему просто нечего есть, находится в состоянии постоянного стресса. Пролонгированный стресс, дистресс по селье действует на организм разрушительно и может привести к необратимым последствиям. Отсюда заявление о том, что голодание непременно вызывает дегенерацию, стойкие нарушения, необратимые последствия на клеточном уровне и тому подобное. Практика терапии голоданием показала, что ни одно из выдвигаемых обычно возражений против голодания не имеет в действительности серьезных научных и практических оснований, а практика, как известно, критерий истины. Что касается авитаминозов, то их не бывает при лечебном голодании. Убеждения в противоположном появились при исследовании, различных неполноценных вычурных диет, рисовые, очковые, английские, французские и так далее, которые справедливо критикуются в печати. Но заодно с очковыми, кефирными и прочими диетами критикует и полное воздержание от пищи, его называют нулевой диетой. Именно здесь диетологи начинают говорить о возможности авитаминоза при длительном голодании. А предполагается это по простой аналогии. Если, мол, диета с отсутствием достаточного количества минералов, микроэлементов, витаминов вызывает авитаминоз, то голодание тем более должно приводить к нему. Однако на поверку получается обратное. Как показывают многочисленные исследования, При лечебном голодании организм не тратит энергию на переваривание, усвоение, выделение. Заодно значительно снижается потребность в минералах, а свои наличные резервы организм использует гораздо экономнее. Поэтому, если авитаминозы и наблюдаются, очень часто при монодиетах, когда употребляются рафинированные, денатурированные продукты, то при голодании их не возникает. Известный американский исследователь Деврис писал, можно гораздо дольше жить на одной воде, чем на воде и белой муке, просто потому что употребление в пищу белой муки увеличивает потребность в других веществах, чтобы организм мог переварить, усвоить и метаболизировать муку. Наш уважаемый диетолог утверждает, не получая белка во время РДТ, организм помимо жира расходует структурные белки собственных тканей, в первую очередь мышц. Но еще сто лет назад, на основании длительных глубоких исследований, академик Пашутин выяснил, что во время голодания расходуются ткани патологически измененные. Именно освобождением организма от старых, больных, мертвых, слабых, дряблых, разлагающихся клеток и тканей определяется мощный терапевтический эффект при самых различных заболеваниях. Ведь здоровые ткани при этом не только не страдают, но как бы обновляются, чем и вызывается эффект омоложения отмечаемый всеми исследователями, как древними, так и современными. Все жизненно важные органы сердца, центральная нервная система, головной мозг, железо внутренней секреции в процессе лечебного голодания, каким бы продолжительным оно ни было, сохраняют статус-кво и даже значительно улучшают свои функции. Именно этими факторами объясняются такие феномены при лечебном голодании, как взлёт творческих способностей у работников умственного труда, литераторов, музыкантов, изобретателей, художников. У них неизмеримо возрастает работоспособность, проясняется сознание, улучшается качество мышления. Оно становится глубже, значительно расширяется круг ассоциаций, улучшается память, долгосрочное и краткосрочное и так далее. Недопустимо нападать на метод лечебного голодания, отвергать его, исходя из чисто умозрительных построений. Надо быть прежде всего компетентным в этой области. Например, говорят, будто не существует чётких показаний дозировки РДТ. Но как раз тут Советскими учеными проделана большая научная работа. Накоплен огромный опыт, существует целый арсенал объективных клинических показаний состояния больного, которым и руководствуется при определении сроков РДТ. Вообще РДТ, как никакой другой метод, позволяет в широчайших пределах варьировать дозировку длительности голодания и последующего восстановления. При этом учитывается не только данные ЭКГ, уровень кровяного давления, биохимические исследования крови, мочи, кожных покровов, но и тяжесть заболевания, его длительность, динамика развития и даже состояние реактивности больного, тип его нервной системы. При многих заболеваниях изучались отдельные результаты РДТ. Все возражения оппонентов тщательно изучены, проверены во многих лечебных учреждениях. Во всех областях науки всегда считалось обязательным достаточно глубоко изучить вопрос, о котором берешься судить. К сожалению, все сведения, которыми оппоненты руководствуются, получены из вторых рук, из устаревших источников. Факты, которые они приводят, опровергнуты современными научными исследованиями. И самое главное, чего никак не могут усвоить наши оппоненты. РДТ не является голоданием в обыденном смысле слова. Поэтому мы и отказались от этого термина. РДТ есть не что иное, как питание из других источников, эндогенное питание. Не зная этого, невозможно делать правильные выводы о методе и профессионально подходить к вопросу. Наши маститые оппоненты пишут пространные статьи о вреде метода РДТ как такового, рассуждают о недостаточной изученности, о необходимости дополнительных исследований и тому подобное. И ни звука о той позитивной роли, о тех поразительных результатах, которые приносит РДТ при самых различных заболеваниях. Этого не может быть, потому что не может быть никогда, так говорят не специалисты. Да, научные исследования, дополнительные эксперименты, опыты, выводы необходимы, и они будут продолжаться. Наши оппоненты довольно часто и сами себя опровергают. Взять хотя бы такой пример. «Всем давно известна азбучная истина, что наш организм постоянно обновляется», заявляют они, подразумевая под этим, что, следовательно, в применении метода РДТ нет необходимости. «Мы возражаем». Специалисты по РДТ и многочисленные пациенты, прошедшие этот целительный, благодетельный курс лечения, знают, что именно в процессе дозированного лечебного голодания обновление и омоложение организма значительно усиливается. Когда на какое-то строго рассчитанное время прекращается непрерывный приток пластических материалов, Появляется возможность наиболее эффективно вывести из тканей погибшие клетки, утилизировать отжившие, больные ткани, очистить системы и органы от накопившихся шлаков, токсинов. РДТ можно назвать временной остановкой конвейера для профилактического ремонта тех систем и механизмов, которые невозможно починить, пока конвейер находится в постоянном движении. В таких профилактических ремонтах нуждаются абсолютно все машины, чтобы они могли работать эффективно, долго, без срывов. Это аксиома. Аксиомой можно считать и то, что организм больного человека никак нельзя назвать хорошо отлаженным производством. И переедание для больного особенно опасно. Но в том-то и сила лечебного голодания, что оно наиболее показано при болезнях, возникающих от неправильного питания и переедания. К трибуне стал пробираться пожилой человек, обладавший удивительной стройностью и легкостью движений. Своё выступление он начал так. Какое, по вашему мнению, наиболее значительное открытие в нашем веке? То, что нашли яйца динозавра в Монголии, о которых учёные писали, что они пролежали 10 миллионов лет? Или радиоактивные часы, при помощи которых профессор Лейн в Трафт-Колледже определил возраст Земли в 1 миллиард 200 миллионов лет. Реактивные самолеты, телевидение, радио, атомная энергия, водородная бомба. Нет, ни одно из них. По-моему, самое большое открытие нашего времени – это умение омолодить себя физически, умственно и духовно рациональным голоданием. Используя научное голодание – Можно забыть о своем возрасте. Голоданием человек может предотвратить преждевременную старость. Мне 95 лет, и я горжусь подвижностью своих суставов. Я с легкостью могу проделывать упражнения йогов, стоя на голове. Только несколько человек в мире могут проделать такие упражнения, не считаясь с возрастом. Опыт голодания у меня велик, 50 лет. Я не ставил рекордов в голодании, но я систематически веду работу над собой. Я ем два раза в день и никогда не перекусываю между едой. Каждую неделю я голодаю по 24 часа и от 7 до 10 дней по 3-4 раза в году. Все зависит от самого человека и от того, какой образ жизни он ведет, как питается, как заботится о себе. Я верю в то, что человек может жить до 120 лет, а иногда и более. Человек по своему неблагоразумию от невоздержанности в еде и питье умирает, не прожив и половины этого срока. Даже животные, когда им не мешают, могут жить очень долго. Человек – единственное исключение. В то время как дикие животные инстинктом чувствуют, как им надо жить, что есть и пить, человек ест и пьет все потребляя самую трудно перевариваемую пищу, запивая ее ядовитыми напитками, и после этого поражается, почему он не живет до ста лет. В теории мы все жаждем долгой жизни. На практике мы делаем ее как можно короче. Физическая слабость всегда казалась мне преступлением самым большим оскорблением нанесённым такому прекрасному инструменту, как человеческое тело. Чтобы быть здоровым, наслаждаться бесконечным здоровьем, для этого надо работать. Хорошее здоровье надо заработать самому. Давайте же прекратим преступление против самих себя. Человек сам может творить чудеса. Здоровье вы не можете купить. Никто вам его не даст. Я здоров, чувствую себя энергичным, бодрым, потому что изучил законы природы и следую им. Естественное питание, очищение организма голоданием, физические упражнения все это ведет к долгой жизни. Голодание – ключ к здоровью. Оно очищает каждую клетку организма. Я уверен, что 99% людей страдает от неправильного питания. Люди не понимают, как они засоряют свой организм, употребляя неестественную пищу, мясную пищу, и сколько ядовитых веществ накапливается у них в организме. Если вы хотите здоровья, хотите быть всегда в отличной форме, начинайте работать над этим сегодня же вместе с природой, а не против нее. Чем дольше, — говорил выступающий, — тем больше он восхищал слушателей. Просто удовольствие было слушать этого человека, кипевшего энергии, демонстрировавшего на себе результаты рекомендуемого им образа жизни. Тут на трибуну... Решительно взобралась суровая с виду невысокая женщина. Голос ее зазвучал с какой-то резкой торжественностью. Видно было, что говорит она о выстраданном, выношенном. Высказывание, взятое из книги отзывов больных, лечившихся в московской больнице номер шестьдесят восемь. «Я ленинградка, блокадница!» Во время войны попала под артобстрел, когда нас, ребятишек дома перевозили по Ладоге на большую землю. Я получил ранение в голову, пострадали также руки и ноги. В числе других раненых детей меня снова увезли в Ленинград, в военный госпиталь. Потом снова детские дома. Пришли похоронки на маму и отца. Погибли при исполнении служебных обязанностей. Затем ФЗО и вечерняя школа. Страшный холод, страшный голод. Страшный тем, что он был вынужденным, беспросветным. Это вам не лечебное дозированное голодание. Вся дневная норма еды — 125 граммов хлеба. Чайная ложка молока забелить чай, жидкая каша и редко по праздникам сухие галеты. Но выдержали, выстояли. Последующая жизнь моя была сложна. Бесконечные тяжелые болезни приковали к постели. Началось с ревматоидного артрита. А затем потянулись одна за другой. Ишемическая болезнь сердца, остеохондроз, гипертония, мочекаменная болезнь, гастрит, калит, сахарный диабет, аллергия и так далее. Все это меня очень мучило. Без конца обострялись недуги, пневмония, бронхит, гайморит, фронтит. Белютенило по 8-9 месяцев в году. Артрологи, терапевты, эндокринологи и другие врачи были бессильны. И я двинулась на разведку узнать, что это за больница номер 68 в Москве, где какие-то чудаки-врачи лечат голоданием, хотя при слове «голод» меня обуревал ужас. Ведь от голода умерло столько моих близких. Миллионы людей умирали от голода. И я сама чуть не погибла. Врачи поначалу меня отговаривали. Вы очень ослаблены. У вас тяжелый опыт в осажденном Ленинграде. Как бы не было хуже. Но терять мне было нечего. Характер у меня довольно твердый, несмотря на многочисленные заболевания. И я настояла на своем. Проголодала 24 дня. Потеряла 17 килограммов. Но стала чувствовать себя неизмеримо лучше. Это было чудо. Приготовилась умирать от голода, а тут наоборот, воскресла. Уже нет той страшной боли в пояснице и ногах, которая мучила меня столько лет. Несмотря на всевозможные бесчисленные методы лечения, Затих мой бедный позвоночник, который я ощущала в виде раскаленного столба. Успокоилось сердце. Исчезли гипертония, пневмония, бронхит. Ни насморков, ни головной боли. Как будто этого ничего и не было. Милые, славные доктора, как я вам благодарна. Спасибо за то, что вы есть. Вы – специалисты по РДТ. Сколько задавала я вам вопросов, и вы всегда терпеливо, доброжелательно на них отвечали. Удивительный коллектив. Все. От нянечек до профессора и главврача. Вы действительно умеете лечить всеми естественными средствами, воздержанием от еды, диетой, ласковым словом. Я привыкла к комфортабельным больницам, где лежала месяцами, но там я тосковала, потому что лекарства почти не помогали. А здесь я не замечала многочисленных недостатков больницы: Нет двора для прогулок, нет поста у медсестры, нет местного телефона и тому подобное. Но зато было главное. Нас не только эффективно лечили, но и учили правильному образу жизни предостерегали от перееданий от обездвиженности от питания неестественной рафинированной пищи и так далее а я то ведь после блокады старалась съесть побольше калорийных укрепляющих продуктов наверстать за голодные военные годы Уверена, что это было самой большой моей ошибкой, главной причиной болезни. Да здравствует могучая РДТ, которая лечит и учит жить. В зале наступила тишина. На этом дискуссия оборвалась. Ну а мы? Какой вывод должны мы сделать после воображаемой дискуссии? Собственно, задачей данной книги и является внести ясность в этот вопрос. А для этого давайте познакомимся с ним детально, начиная со времени возникновения идеи лечебного голодания и кончая последними наблюдениями ученых. Итак, начнем знакомство с методом.